Роллы из лаваша и картофеля. Один тонкий лаваш, 5 клубней картофеля, 200 граммов филе сельди, 150 граммов любого твердого сыра, 4 пера зеленого лука, 1 столовая ложка майонеза, соль по вкусу. Картофель вымыть, отварить в слегка подсоленной воде, очистить и потолочь. Сыр натереть на крупной терке. Зеленый лук вымыть, обсушить, измельчить. Сельдь нарезать кусочками. Поверхность лаваша смазать майонезом. На него выложить слоями начинку. Первый слой картофельное пюре, второй сельдь, третий сыр, четвертый зеленый лук. Лаваш свернуть рулетом и уложить на блюдо так, чтобы стык лаваша был снизу. Тогда он, пропитавшись, будет незаметен и позволит сохранить форму.